Человеческие отношения очень просты, и тот, кто понял эту их ясность и простоту, никогда не будет насильником. Мы ехали по железной дороге из Твери в Нижний. Знакомство н а ш е состоялось случайно у станционного буфета. Я ж д а л что скажет Аносов дальше. Наружность этого человека заслуживает описания: с длинной аккуратной бородой и высоким лобом. темными большими глазами, прямым с т а н о м и вечной выражающей напряженное внимание к собеседнику п о л у у ы б к о й он производил впечатление человека незаурядного или, как говорят в губерниях, заинтриговывал. Ему, вероятно, было лет пятьдесят, пятьдесят пять, хотя живостью обращения и отсутствием седины он казался моложе. Да, продолжал Анусов, медленным своим низким голосом, смотря в окно. и п о г л а ж и в а я бороду большой белой рукой с кольцами. Жить с людьми на любях, бежать в общие упряжки может не всякий. Чтобы выносить подавляющую массу чужих интересов, забот идей, вожделений, прихотей и капризов, постоянные лжи, зависти, фальшивой доброты, мелочности, показного благородства или что еще хуже благородства самодовольного. терпеть случайную и ничем не вызванную неприязнь или то, что по несовершенству человеческого языка прозвана инстинктивные антипатии, нужно иметь колоссальную силу сопротивления. поток чужих воль стремится покорить, унизить и поработить человека. хорошо, если этот человек с закрытыми внутренними глазами, слепыми, как глаза статуи. Он на том маленьком пьедестале, какой д а л а ему жизнь, простоять непоколебимо и цельно. Полезно быть также человеком мероприятия я з ы ч е с к о г о или, следуя отдаленной цели, поставить ее между собой и людьми. Это консервирует душу. Но есть люди с т о л ь тонкого проникновения в бессмысленность с о в е р ш а ю щ и х с я вокруг них поступков. противочеловеческих, даже самых на первый взгляд ничтожных, столь острого болезненного ощущения хищности жизни, что их людей этих надо беречь, не сразу в ы о с р и ш ь и поймёшь такого. Большинство их гибнет или ожесточается или уходит. Да, это закон жизни, сказал я, и э т о у дел слабых слабых далеко нет, возразил а н о с о в Настоящий слабый человек плачет и жалуется от того, что к о г т и у не г о ж и т к и е Он н а х у т н о принял бы участие в общей свалке, так как видит жизнь глазами других. Те же, о которых говорю я, люди, увы, рано родившиеся на свет. Человеческие отношения для них источник постоянных страданий, осознание, что зло, как это н и странно, естественное явление. у с и л и в а е т страдания до чрезвычайности. Может быть, тысячу лет позже, когда изобретения коснутся области духа и появится возможность слышать, видеть и осязать лишь то, что нужно, а не то, что первый мало знакомый человек захочет внести в наше сознание путем внушения или действия, людям этим будет жить легче, так как давно уж про себя решили они, что личность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 но никогда не скажет страдающий человек того же по отношению к золу. Мы употребляем сейчас с вами понятия очень примитивные и растяжимые. Это ничего, так как нам помогает ассоциация и около двух коротеньких слов кипит множество представлений. Но возвратимся к нашим о с о б е н н ы м людям. ч а с т и ц ы их есть почти во всех нас. Не потому ли, например, и м е е т большой успех и успех чистый? Такие произведения, как «Робинзон Крузо», что идея печальной, красивой свободы, удаления от зла человеческого, с л и т ы в них с особым е н н напряжением душевных и физических сил человека. Если вы помните, появление Пятницы ослабляет интерес повести. Своеобразное очарование жизни Робинзона б л е д не е от того, что он уже не Робинзон, только он делается Робинзон Пятница. Что же говорить про жизнь населенных стран, где на каждом шагу, в каждый момент вы не вы, как таковой, а еще плюс все, с кем вы сталкиваетесь и кто ничтожный, но у ж а с н о й в л а с т ь ю с л у ч а й н о г о д в и ж е н и я усмешкой, п о ж а т и е м п л е ч жестом руки может п р и к о в а т ь все ваше внимание, хотя вам желательно было бы обратить его в другую сторону. Это мелкий пример, но я не говорю еще о явлениях социальных. В этой неимоверной зависимости друг от друга живут люди, и если бы они в п о л н о сознали это, без сомнения, слова, речи, жесты, поступки и обращения их стали бы д е й с т в е я н ы м и разумными, бережными действиями думающего человека. Недавно в одном из еженедельных журналов я прочел историю.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 Меня интересует, сказал я, возможно ли защита помимо острова и монастыря? Да, не задумываясь, сказал онус, но редко. Реже, чем ранней в е с е н н ю грозу, приходится видеть людей с полным сознанием своего человеческого достоинства, мирных, но не уступчивых, м у ж е с т в е н н ы х но у ш е д ш и х далеко в сознании своем от первобытных форм жизни. Я дал их точные признаки. Они не думая даже подставлять правую для удара щеку, не прекращают о т н о ш е н и я с людьми, но тень печали, в благословенные сияющие солнечные дни цветущего острова р о б и н з о н а сжимающие сердце отважного моряка, всегда с ними, и они вечно стоят в тени. Когда и н н Чары взяв Константинополь, резали народ, под с в е д и Майя Софии, говорит легенда, священник прошел к стене. И камни, раздвинутые таинственной силой, скрыли его от з р и е л щ а кровавой резни. Он выйдет, когда мечеть станет с а б у р о м Это легенда, но совсем не легенда то, что рано или поздно наступит день людей, стоящих в тени. Они выйдут из тени на яркий свет, и никто не оскорбит их. Я задумался и увидел печального Робинзона на морском берегу в тишине дум. Он со в сказал, кое о чем хотелось бы рассказать вам, а м о ж е т быть, вы мало интересуетесь этой темой. Нет, сказал я, что может быть интереснее души человеческой. В 1911 году привелось мне посетить редкого человека. Я стоял на Троицком мосту. Перед этим мне пришлось высидеть с другими н е и м е ю щ и м и н а ч а л и людьми пол ночи. Я как и они дремал на скамье моста, с в е с и в голову и сунув руки между колен. Подремывая видел я во сне все соблазны и куми богат мир и рот мой полный голодной слюны разбудил меня я проснулся встал решился и не скрою заплакал все-таки я любил жизнь она же отталкивала меня обеими руками у п е р и л было жутко как на пустом ашафоте летняя ночь пестрая от фонарей и звезд окружила меня холодной тишиной и равнодушие Я посмотрел вниз и бросился, но к великому удивлению своему упал обратно на м о с т о в о е а затем с и л ь н ы я рукастинов с мне до б о л и плечо поставил меня на ноги, опустила и медленно погрозила пальцем. ш о л о л е н н ы й я тихо смотрел на грозящий палец, затем решил с я взглянуть на того, кто встал между рекой и мной. Это был усталого, спокойного вида человек. В т е м н о й к р о в а т к е шляпе, бородатый, плотный. Обождите немного, сказал он. Я хочу поговорить с вами. Разочарованный? Нет. Голодный. Очень голоден. Давно? Да. Два дня. Пойдемте со мной. В моем положении было естественно полиноваться. Он м у ч и в ы ш е л к набережной крикнул сели и з в о щ ч и к а м и силе тронулись. Я только что хотел назвать себе и объяснить свое положение, как...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 О глупости! Милости нет. Такое же слово, как и все другие слова, пока нет работы, просите спокойно, благоразумно, и веско, не презирая себя, в просьбе две стороны, просяще и д а ю щ и й и воля дающего остается при нем. Он может дать или не дать это простая сделка и ничего более. Просите с горечью, повторил я. Но вы ведь знаете, как одиноки, тупы, жестоки и злы все по отношению друг к другу. Конечно. О чем же вы говорите тогда? Не обращайте внимания. з в о ч и к остановился. Пройдя двор, мы поднялись на четвертый этаж и покровитель мой нажал кнопку звонка. Я о ч а щ и л с я в небольшой уютной, весьма простой и обыкновенной квартире. Нас встретила женщина и собака. Женщина была также спокойна. Как ее муж привезший меня, ее лицо и фигура были обыкновенными для всех здоровых, молодых и хорошеньких женщин и говорил в п е ч а т л е н и и Спокойно выдавалась спокойная женщина и спокойный хозяин квартиры казались очень счастливыми существами, так это и было. Спокойно, как давно знакомые гости, я сел с ними за стол, собака сидела тут же на полу.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 Взял деньги. Я ушел с в е р о й в силу противодействия враждебной нам жизни молчанием и спокойствием чур меня пошла прочь.